Битва на утонувшем крабе разгоралась с новой силой. Солодоль стеснил противников. Мятежный маг упрямо и настойчиво пробивался к опрокинутой пирамиде. Афес, Клара и остальные по-прежнему бездействовали. Некроман почувствовал, как Эвенгар прибег к силе аркинского ключа, отбросив врага, но не уничтожив.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 Остальные темного мага не интересовали. Только он, ни некромант, ни не язвь. Еще немного, и великий чародей окажется совсем рядом. А судя по тому, как он отбивался от поистине грозных противников, бой этот не сулил Фесу ничего хорошего. Вдобавок оживала сама бездна. А прокинутая пирамида, несмотря на дым и драконье пламя, охватившего верхние ярусы, не собиралась сдаваться. Ее обитатели явно не читали священного писания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 Снизу, все усиливаясь, бьют и бьют по отряду невидимые маги-стрелки. Наверху солодорец. А еще выше со спасителем схватились такие силы, что смертным только и остается убираться по-добру, по-здорову с их дороги. Куда уходить? А если внутрь? в Казематы самой опрокинутой пирамиды. Защититься хотя бы от убийственного ливня стекийной магии. «Шевелись!» — рявкнул Уртханг. куда без ног не остались?» «Внутрь!» Внутрь. Нет, это не для него», — подумал Феск. Саладорец все ближе. А он, Керлоэда, явился сюда не для того, чтобы тягаться с Эвенгаром. Не он его главная цель. Некромант коротко взглянул на Аэсанне и драконица, поняв его без слов кивнул. «Да, папа, увлечем его за нами. На такую глубину, где все сделается своей противоположностью». «Смотрите, смотрите!» — выкрикнула вдруг Эйтери.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 Айсанне возникла рядом. Жемчужная шея выгнута, юная драконица готова к последнему полету. Что-то прорычал Чаргос, темно-бордовое чешуйчатое тело напряглось. Фес ощутил себя верхом на рысе, а Айсанне торжествующе взревела и отвесно бросилась вниз, уже в полете ловко увернувшись от ветвистой молнии. Следом за ними ринулись Чаргос, Флейвел, Ваис и остальные драконы. Все, за исключением Сфайрата. Он в облике авитуса так и остался подле клорехюмин, а она, стоя возле узкой бойницы, вдруг ощутила, что руки ее сами собой вытащили из ножен алмазные и деревянные мечи. Подмастерья Хедина и Хаген, вместе с рыцарями Прекрасной Дамы, старались не отставать от Солодорца. А тот ринулся в достойный титанопрыжок по огромной дуге с одного края опрокинутой пирамиды на другой. Они видели, куда тот нацелился. Туда, где, спасаясь от смерча истребительных заклятий, зеленокожие орки поспешили укрыться в стенах самой пирамиды. Внизу, сразу по всем маршам, двигались отряды зомби в зелено-ава. Спаситель оказался невластен над ними. Маги утонувшего краба и подвластной ему империи Клешни не зря корпели над выведением новых мертвяков. Еще в воздухе Солодорец что-то прокричал, прибегая к древней как мир практике произносимых заклинаний, заполнивший пирамиду дым, на глазах уплотнился, превращаясь в огромную крышу, наглухо закупорившую бездонный провал. Рыцари в белой броне, сомкнув ряды, устремились навстречу одному из аллозеленых отрядов. Шеренги сшиблись, и телавши пастых доспехах из панцирей морских чудовищ горохом покатились вниз. Иные проваливали сквозь твердеющую завесу солодорца, иные так на ней и остались. Жаль, что преграда не останавливала летящие снизу огнешары и молнии. Для пославших их барьер, наверное, оставался прозрачным.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 Саладорец уже не смеялся. Его глаза бешено вращались в орбитах, руки мелькали так, что движения сливались. Раз, отлетела Тави, распростершись на плитах. Два, отброшена неакрест. Три, зазвенел и согнулся наконечник Капиарайны. «Надеюсь, что Керу хватит именно этих мгновений», мимоходом подумала Клара, разом прикрывая друзей и бросаясь в новую атаку. Алмазные и деревянные мечи безмолвно взвыли, требуя крови. И словно откликаясь на их зол, высоко в небе над обреченным Эвиалом стали появляться новые фигуры. Шестеро. Вечно молодые и вечно прекрасные, несмотря ни на что. «Ну вот и дождался Игнациус», — выдохнул миссир Архимаг. Неожиданно навалилась усталость, всепоглощающая, высасывающая все. Захотелось закрыть глаза, прижаться к сотрясающейся земле и уснуть. Прямо тут, среди рвущих друг друга на части врагов. Все вышло, как ты и планировал, все, и даже больше. Видать, плохим прозначиком оказался ваш Диндра, а всесильные владыки упорядоченного. Не сумел, не разглядел всего замысла, небось, докладывал только о частях, которые я решил сделать достоянием гласности. И все силы, большие и малые, сочли, что старик Игнациус действует в их интересах и им на пользу. О ну, да, разумеется.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 Ты сыграла свою роль, загнала Клару куда следует, хотя, конечно, мне тоже пришлось постараться. Ну, а теперь все устроится самым лучшим образом. Конечно, риск был, признавался себе Игнациус, что если б сюда явился только Ямин. Но зная характер самого владыки Солнечного Света и его сородичей, я предположил и не ошибся. Их привлекла гордыня и жажда мести.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 Несмотря на все изыскания, я не видел, какие точно дозорные заклятия охраняют темную глобулу. Потому мог неосознанно пересечь некий барьер на сторожей внезримых охранников. А что и видимые сторожа у Эвиала превосходны, Игнасиус убедился на собственном опыте, потерпев поражение в стычке с драконами, хранителями магических кристаллов.